отступающую вдаль. «Прах ждет нас», — подумал он. «А еще два часа, и мы на месте смерти отца. Здесь погиб твой отец». Но так ли это? А может, он был убит гораздо раньше, на другом континенте? Только произошло это столь тихо, что никто, включая саму жертву, не заметил случившегося. Не так-то просто, как кажется, думал Тони. Определить время и место смерти. Тони смотрел на дорогу и вспоминал последнюю встречу с отцом. Дело было в Нью-Йорке. Тони тогда стукнуло двадцать. Вечер начинался в баре возле Мэдисон-авеню. Отец стоял с бокалом в руке. Армейская форма с нашивкой, полученной в Первую мировую, придавала ему бравый вид. К семи часам зал наполнился посетителями, среди которых было много военных и роскошно одетых дам в меховых шубах. Но последние, похоже, смотрели на войну, как на развлечение. На улице моросил дождь. Люди, входя, потирали замерзшие руки. Они радовались теплу предстоящей выпивке, к грядущим сражениям. Пианист, сидя в углу, исполнял песню из Оклахомы. Час назад Оливер позвонил Тони в общежитие. Голос его звучал жизнерадостно и немного таинственно. «Тони, бросай дела и приходи пообедать с отцом. Другого случая может уже не представиться». Тони не знал, что отец в Нью-Йорке. Он слышал, что Оливер находится где-то на юге, поскольку в ВВС Оливеру предложили штабную работу в Вашингтоне. Он пошел служить в разведорганах и два года мотался по учебным лагерям. Иногда без предупреждения появляясь в Нью-Йорке. Пообедав раз с другой с сыном, он отправлялся на новую базу. Тони считал, что отец так и не покинет страну и отпразднует победу, в офицерском клубе штата Каролина или в поезде, медленно идущем на Средний Запад. При встрече они обменялись рукопожатиями. последнее время Оливер вкладывал в жест излишнюю силу. Он словно стремился доказать, что форма придавала ему свежую энергию, омолодила его. В армии он стал поджарым, Ремень плотно обтягивал плоский живот. Темные, коротко остриженные волосы тронула седина. Подтянутый с обветренным лицом и строгой прической, он издали напоминал офицера в высоком чине, сошедшего с обложки иллюстрированного журнала. На самом деле он был лишь майором. После мобилизации его повысили только однажды. Стоя вблизи Оливиора, трудно было не заметить серых мешков, висевших под его болезненно-желтыми, постоянно напряженными глазами, человека, который нуждается в очках, но из тщеславия или страха перед начальством не носит их. На расстоянии цвет его кожи казался здоровым, но от внимательного взгляда не ускользало, что осунувшееся лицо Оливера приобрело бледный оттенок. Он широко улыбнулся, протягивая Тони руку. «Ну, здравствуй», — сказал он, — «рад тебя видеть. Что, будешь пить?» Тони не любил спиртное, и сейчас охотно бы от него отказался, но он подумал, Раз уж я не надел форму, хоть это для отца сделаю. Он посмотрел на бокал Оливера. А ты что пьешь? Спросил Тони. Виски. Старое, доброе, кентуккейское виски, ответил Оливер. Эликсир молодости. Виски, сказал Тони Бармену. Самое лучшее, добавил Оливер. Он радостно помахал бармену рукой и то не подумал, интересно, сколько он уже успел выпить. «Хорошо, сэр», — отозвался бармен.